Два врага на тропе войны Впервые после происшествия с Кегаром я почувствовал себя немного лучше. Наверное, жизнь все-таки продолжается. Буду изучать обычные предметы в обычной школе и постараюсь как можно чаще видеться с Шари и другими друзьями из Голубого рифа. Как-нибудь справлюсь. После сиесты, во время которой мы с Джонни отдыхали в шезлонгах в саду, я услышал какой-то шум и обнаружил в кухне фарина Гарсию. Он дорезал свежий ананас на подносе уже были разложены другие нарезанные плоды дыня и полдюжины апельсинов в нос мне ударил свежий фруктовый запах рядом лежали булочки с корицей приготовленные к выпеканию в духовке полник улыбнулся мой бывший учитель акулович всегда голодны я тоже улыбнулся собираясь ответить но тут у него зазвонил телефон точнее засвистел уверен он поставил на звонок свой опознавательный свист свое дельфинье имя а «Председатель нашего совета», — сказал Фарин и взял трубку. Услышав какую-то новость, он широко улыбнулся. «Отлично! Значит, нашим людям остается только ее арестовать?» «Чудесно! Я очень рад! Мои поздравления Энни и Сандрос! Она проделала отличную работу! Выясните, пожалуйста, где сейчас Ленокс?» «Да, конечно, смогу!» — и положил трубку. Я изнывал от любопытства. «Кролик-шпион и ассистент миссис Ленокс только что оба сознались». — сообщил Фарин Гарсия. — Просто потрясающе. Очевидно, миссис Ленокс и этот босс гангстеров Биттер Грин возглавляли мафиозную группировку. И она была не только его адвокатом, но и сообщницей. Их люди использовали в преступных целях лесных и морских оборотней по всей стране. Кто-то соглашался добровольно, за деньги, кого-то вынуждали шантажом. — А чем это чревато для Ленокс? Фарин Гарсия был в превосходном настроении. — Она на долгие годы угодит за решетку в солнечные луга. Перед человеческим судом она вряд ли когда-нибудь предстанет. Но у совета теперь достаточно доказательств, чтобы вынести ей приговор. У меня словно камень сердца свалился. Это отличные новости. О солнечных лугах, этой необычной тюрьме совета я уже слышал. Огромный бело-желтый питон наверняка станет звездой зверинца, ухмыльнулся я. Оттуда она больше не сможет нам навредить. Но потом я задумался, что будет целой, если ее матери арестует и посадят в тюрьму. Сможет ли отец о ней позаботиться? Кто он, я не знаю. Никто из нас его и в глаза не видел. Фарин, очевидно, подумал о том же. Наверняка станет. Элли придется тяжело. Но пока Лидия Ленокс не арестована, она по-прежнему для нас опасна. Если она узнает, что ей грозит из-за того, что мы поймали и сдали совет у ее людей, то слетит с катушек. Меня пробрала дрожь А кто ее арестует? Служба безопасности совета. Она уже в пути. «Я, конечно, тоже с ними пойду. Я ведь член Совета, ты же знаешь». «Но это опасно. Вдруг с ним что-то случится. Это в десять раз хуже его попытки прозондировать мысли Ленокс для сбора улик». «Ничего не поделаешь», — пожал плечами Фарин, посмотрев на меня. «Не переживай. Со мной будет пять-шесть сильных бойцов-оборотней. Мы не первый раз такое делаем, понимаешь?» Не до конца убежденный, я молча кивнул и посмотрел на его смартфон. «Разве не рискованно обсуждать такое по телефону? Вдруг он прослушивается?» Фарин показал мне свой аппарат, и только теперь я заметил, что это другая модель. Когда у нас обострился конфликт с Лидией Ленокс, я раздобыл для себя и других учителей крипто-смартфоны, защищенные от прослушки. У членов совета такие тоже есть. Только он успел сунуть в духовку противень с булочками, как у него опять зазвонил телефон. Все еще в приподнятом настроении Фарин взял трубку. Но через несколько секунд улыбка исчезла с его лица. «Вы уверены? Когда это случилось?» «Как думаете, когда он до вас доберется?» «Черт, побери!» Я насторожился. «О чем речь? Точнее, о ком?» «На этот раз явно не о Ленокс». «Мы не можем просто ждать, это слишком рискованно», продолжил Фарин, и я заметил, как он напрягся. «Хорошо, сделаем. Надо принять все меры предосторожности». Убрав телефон в карман, он заметил мой вопросительный взгляд и серьезно посмотрел на меня. «Сегодня утром в аэропорту видели Алана Дорна в сопровождении нескольких человек». «Вероятно, телохранителей. Очевидно, он направляется на частом самолете во Флориду». «У меня отпала челюсть». «Из-за нас?» «Боюсь, что да», — с мрачным видом кивнул Фарин. «Наверное, хочет нам отомстить». «Зашибись», — сказал я, не зная, из-за кого тревожится больше, из-за Дорна или из-за Ленокс. Мой бывший учитель превращений с отсутствующим видом поставил на стол фрукты. «Кстати, начальница службы безопасности совета провела расследование» и выяснилось, что Дорн с Лидией Ленокс давно враждуют. «Он был во Флориде», — вспомнил я. «Может, там он?» «Вот именно». Дорн увел практически у нее из-под носа редких рептилий с ее территории, Эверглейдса. А еще орхидеи-призраки и гигантского сирена. Поэтому Лидия наверняка злорадствовала, когда после вашего похищения полиция перевернула его штаб-квартиру вверх дном. В кухню протиснулся массивный Джонни. «Вы тут прямо как на похоронах. Я что-то пропустил?» Когда Фарин вкратце рассказал ему, что произошло, Джонни опешил. «Дорн направляется сюда и жаждет отомстить? Зашибись! А другие учителя что говорят?» «Мы только что решили эвакуировать голубой риф», — сказал мистер гарси «Эвакуировать?» — ужаснулся я. «Как тогда перед ураганом вывезти всех?» — он кивнул. «Много учеников уехали на выходные к родителям. Остальные собирают сейчас вещи». Алиша и Джек посадят тех, кто не может плыть сам в турборыбу и зодиак. Проблема в том, что мы еще не выбрали подходящее укрытие. Страх за друзей путал меня липкой паутиной. Ленокс и Дорн хотят с нами поквитаться, и они ни перед чем не остановятся. Все, кто еще остался в голубом рифе, должны как можно скорее его покинуть. — В открытое море? — предложил Джонни. — У нас нет корабля, на котором можно провести несколько дней, — возразил фарин Арендовать его за такой короткий срок тоже будет трудно. «А как насчет этого дома?» — спросил я. Фарин скептически покачал головой. Люди Дорна наверняка уже выяснили, какой дом принадлежит мне. Но я, кажется, кое-что придумал. Он снова взялся за телефон. Через несколько минут разузнаю побольше. Позвонив кому-то, он кивнул нам. «Я организовал надежное укрытие. Джек Кристал уже в курсе. Мы отправимся прямо туда». Пока в духовке подрумянивались булочки с корицей, Фарен сходил за дочерью, игравшей в своей комнате. И теперь Эмили в летнем платьице сидела у него на руках. — Прости, золотце, но мне нужно срочно кое-что уладить. Я отвезу тебя к Терезе, хорошо? Мама сейчас на севере. Она не успеет так быстро приехать. — Не хочу к Терезе, хочу остаться с вами, — заныла Эмили, скорчив упрямую рожицу. Услышав, что так не получится, она спросила. — Атьяга не может остаться здесь и поиграть со мной? — Нет. «Он не нужен», — ответил ей папа. «Я ему нужен. Чертовски приятное ощущение В тот момент я готов был ради него пройти сквозь огонь, хотя я водное существо». «Ну вот», — расстроилась Эмили, — «раз вы меня не берете, вы гадкие». «Да, мы такие», — согласился Фарин Гарсье, снова доставая телефон, чтобы что-то организовать или обсудить. Эмили не нашлась, что на это ответить, и, сжимая одной рукой плюшевого дельфина, а другой, запихивая в рот кусок ананаса, обиженно поглядывала на нас. Но Фарин прав, брать малышку с собой опасно. Следующие несколько часов будут жаркими.